Глава девятнадцатая. Утро седьмого октября 1977 года было прекрасным, золотая осень во всей красе. Внеочередная сессия Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик открывалась в Кремлевском дворце съездов и ожидалась очередное скучное, распланированное, расписанное по минутам мероприятие. В перерывах, как это бывало всегда, депутаты собирались группками в кулуарах и обсуждали какие-то свои дела. Если утреннее заседание еще вызывало какой-то отклик у депутатов, то к завершению вечерней части люди уже изрядно устали. Председательствующий объявил, что слово имеет Леонид Ильич Брежнев. Генсек вышел на трибуну, развернул заготовленную речь. И начал как обычно по бумажке. Наша страна подошла к очередному рубежу. Растет производство. Мы достигли больших успехов в космосе. Разрядка международной напряженности. Сессия Верховного Совета подходила к концу. В зале депутаты совета мирно подремывали, вскидываясь и изображая внимание только тогда, когда на них наезжает камера. Все привычно кисло. Все, как всегда. Ничего нового. Эх, похоже, не решился генсек на то, что мы с ним обсуждали накануне. Но вдруг Брежнев отложил в сторону написанный текст, обвел взглядом зала, потом посмотрел прямо в камеру прямым жестким взглядом и четко произнес. «Вы, я вижу, уже засыпаете». Думаете, что нового может сказать человек, про которого анекдоты сочиняют? В палату словно волна прокатилась. Удивленные депутаты зашушукались, не понимая, что происходит, почему нарушена привычная атмосфера заседаний. А ведь некоторые из вас думают, что анекдоты тоже не просто так сочиняют. Значит, у них есть основания. Усмехнулся Илья Нитилевич. Да-да, я их тоже, удовлетворенным слушаю. Не удивляйтесь. Илья Нитилевич очень похоже на себя недавнего передразнил. Все эти сассийские сраные и сассийские моссийские мне уже очень хорошо знакомы. О том, что генеральный секретарь цика давно вожил из ума, я тоже много раз слышал. Ну что ж, что я хочу на это ответить? Так вот, товарищи, не дождётесь! Я стоял неподалёку от Леонида Ильича и прекрасно видел реакцию зала. Впрочем, как и лица сидевших в президиуме. В зале слушали внимательно, даже можно сказать затоев дыхания, а вот членов президиума, казалось, сейчас хватит удар. Недоуменно перешептывались, переглядывались, но вот как-то повлиять на происходящее не осмеливались. А я слушал и мысленно аплодировал Леониду Илличу. Он поступил просто гениально. Ведь что такое анекдоты про Генсека? По сути, это десакраллизация власти. Первый сигнал о том, что власть перестает быть священной. И следующим неизбежным событием обычно становится смена такой власти. Анекдоты – это первый звоночек к тому, что дни режима сочтены. Исчет идет не на годы, иногда на месяцы, но в любом случае процесс уже запущен. А дальше рано или поздно либо появится настоящий царь, либо будет снесена вся старая власть и будет выбрана новая, сакральная, настоящая. Умный правитель понимает это как никто другой. Да взять хотя бы того же Ивана Грозного. Он любил а задащить бояр вопросом, а спойка про меня сравные честушки. Если боярин соглашался, то подписывал себе смертный приговор. Был еще один способ исправить ситуацию и вернуть доверие народа правителю. Это, если выразиться образно, пустить встречный пал, как притушение большого пожара. Вот что сейчас и делает Леонид Ильич, разговаривая не только с присутствующими в зале депутатами, но и со всей страной. Нет, дорогие товарищи, из ума выжили те, кто предлагает повесить мне на грудь еще одну звезду героя, и уже собирается отчитаться об этом в газетных публикациях. И анекдот на тему наград тоже есть, и мне он, кстати, очень нравится. Хотите, расскажу? Да по глазам вижу, что хотите. Так вот, выступает Леонид Ильич. перед журналистами. А те спрашивают его, ну в смысле меня. А правда, что вы собираете награды еще ни от одной не отказались? А я отвечаю, ну «Да、почему же не от одной? Вот сегодня я отказался от высшей награды Центральноафриканской империи – золотое кольцо в нос. Зал взорвался дружным смехом. Упуская многие смеялись робко за компанию, но вместе это зазвучало достаточно мощно. Депутаты принялись было аплодировать, но Брежнев поднял руку, останавливая их. Так вот, вернусь к предыдущей теме. Из ума выжили те, кто готовит для меня литературную премию. Я не такой уж и мастер слова, чтобы получать высшую литературную награду. Но не Пушкин я, не Лев Толстой и даже не Михаил Шолохов. В зале зашумели, а после последних слов снова послышался смех и аплодисменты. Леонид Ильич, получая искреннюю живую поддержку зала, преображался просто на глазах. Он выпрямился, осанка стала почти царственной, плечи расправились. И мне показалось, что он даже помолодел. Так изменили его лицо, горящие глаза и уверенность, что светилась в них. А звезды надо вешать на грудь вам, дорогие товарищи рабочие и калхозники, интеллигенция и ученые, учителя и врачи. Вы наши настоящие герои, а мы мы всего лишь слуги народа. И вот многие из этих слуг. Бы забыли об этом, но вот я им об этом напомню. Я не сводил взгляда с плезидиума. Шарапов Рашидович Рашидов до этого оказавшийся расслабленным даже ленивым побледнел. Улыбка сошла с его лица, на лбу выступили капли пота, которые он тут же промокнул платочком. Алиев тоже за нервничал. Гейдар Алирза Аглы нагнулся к уху своего недавнего врага Шеварнадзе и что-то очень горячо зашептал. А Шеварнадзе растерянно улыбался, а вот Кунайев напротив слушал с видимым удовольствием и энергично кивал головой. Страна живет, страна развивается. Когда создаются новые предприятия, модернизируются старые, когда есть инвестиции в производство и социальную сферу. Но важно помнить, что количество должно переходить в качество. У нас же существует много предприятий, где мы работаем поверхностно. Нужно их улучшать, развивать, повышать производительность. А не бессмысленно строить все новые и новые заводы и фабрики для галочки. Конечно, новое тоже нужно, но то, что построено, должно работать с полной отдачей, чтобы люди, которые вместе с нами строят счастливое государство, стали полностью довольны своей жизнью, а правительство, чтобы заботилось не только о госплане. но и об благополучии каждого отдельного человека нашей страны. Ленит Ильич замолчал на секунду, отвернувшись от микрофона, прокашлялся, настраивая голос, и продолжил: вот еще один вопрос: возраст людей, которые управляют страной. Да, да, и мой возраст в том числе. Все мы не вечные. Здоровье у нас не прибавляется, да и что греха таить? Но、ну, не успеваем мы за новыми веяниями, не улавливаем новые тенденции. Мы люди прошлой эпохи, но сразу заменить всех членов руководства не получится. Леонид Ильич оглянулся на членов президиума. Ну вот смотрите-ка, ни одного моложе шестидесяти. А вот старший семидесяти больше половины. В семьдесят лет человек должен отдыхать, тем более мы с вами, дорогие товарищи, прошли очень длинный путь и войну прошли, и страну после войны восстанавливали, из разрухи вытягивали, и я не в обиду вам говорю, но вот уступать место нужно молодым. Леонид Ильич повернулся к залу. Геронтократия — это власть стариков, а стало быть признак усталости государства. А разве Советский Союз может устать? Да никогда, потому что это страна самой молодой, самой мощной и прогрессивной рабоче-крестьянской энергии. И я предлагаю такое решение: у каждого из высших руководителей, начиная от министров, И заканчивая членами Политбюро будет молодой заместитель, поскольку в любой момент любой из нас может покинуть пост по естественным причинам. Смерть, она знаете ли, время не назначает. Его место должен занять человек, который уже влился в процесс, получил нужный опыт, успел перенять все необходимые знания. Человек, который готов подхватить дело без предварительной раскачки, как во время войны подхватывали упавшее знамя, не давая ему коснуться земли. Было очень хорошо видно, как напряглись многие в зале, если речь идет не о привычных замахах, не о подчиненных, а о по сути равных, равноправных коллегах. то спрашивается, а зачем вообще нужен старик, если рядом имеется столь же компетентный, но более энергичный руководитель? Я открыл на секунду сознание, чтобы прочитать не чьи-то конкретные мысли, а общее настроение, ментальный шум, отголоски десятков мыслей. Многие боялись, что их подседят, заменят, выбросят. Впрочем, немало было и таких, которые не восприняли информацию всерьез. Посчитав это все очередной формальной инициативой о раздутий штата управленцев, не подумайте, товарищи, что я предлагаю провести массовые увольнения и поспешно и крайне неосмотрительно заменить опытных ветеранов молодняком. Утешил сомневающихся Леонид Ильич. Нет, нет, я лишь обозначил нарастающую проблему и предложил своевременное решение. И если не сделаем это сейчас, потом уже будет поздно. И тогда во власть придут случайные люди, а не те, кого мы сами подготовим. Кстати, все сказанное относится и ко мне тоже. Ведь я тоже далеко уже не молодуха. Кстати, на эту тему про меня тоже есть анекдотец. Не желаете ли я расскажу? В зале прокатилась волна облегчения, послышались смешки. Я подумал, что Брежнев очень вовремя смягчил тему, решив разрядить обстановку. Так вот, как-то раз Леониду Ильичу, то есть ко мне, приходит делегация западных, эм,、э, ну, скажем так, работников культуры, и говорят: Леонид Ильич, а давайте-ка мы сделаем про вас рок-оперу. И назовем ее Леонид Ильич Супер Стар. А я как бы так киваю головой и поддакиваю: да, да, я Стар, я Супер Стар. Товарищи немного знающие английский язык поймут шутку. В этот раз смеха было поменьше. Не то многие совсем не понимали английского, не то анекдот показался уж слишком мрачным. Но на самом деле возраст не главное, пока в человеке душа молодая, пока сердце горит высокой целью и большой идеей, пока человек до самозабвения верен своей стране и делу — Владимира Ильича Ленина. Но я все-таки не буду рисковать, и человек, который поднимет знамя Советского Союза, прежде чем оно коснется земли, будет рядом обязательно. Он будет перенимать мой опыт и знания, пока я полон сил и энергии. На президиум и членов Политбюро было просто жалко смотреть. Они переглядывались, перешептывались, бросали недоуменные взгляды на Брежнева. Кунайев сориентировался первым. Он поднялся со своего места и обратился к залу: "Я думаю, мы рассмотрим это и поддержим предложение Леонида Лича. Я правильно говорю, товарищи? Зал." В ответ разразился аплодисментами. У президиума просто не оставалось выбора, как присоединиться. Спасибо, один Мухаммед Ахмедович. Поблагодарил его Брежнев. Но я, товарищи, еще не закончил. Я не стану вас утомлять долгими пустыми разговорами. Просто перейду к сути своего выступления. Итак, предложения, которые позволят... вдохнуть жизнь в принятую нами конституцию. Первое. В конституции подчеркнута роль закона, и этому мы будем следовать неуклонно, неукоснительно. Суды должны стать полностью независимыми. Ни партия, ни правительственные органы, ни местные органы власти не имеют права вмешиваться. в работу судов и следственных органов. Следующее: содействовать развитию общественных организаций, поддерживать все здоровые инициативы трудящихся, даже если такая инициатива является спасением бездомных животных. Далее, естественно, экономика. Без развитой гибкой экономики не может быть Развитие общества. Реформы у нас уже начались, идут успешно, и мы будем их продолжать. А планирование, оно должно стать более гибким и более приближенным к реальным ситуациям в народном хозяйстве. Законы о финансовой поддержке населения, о кредитах, о стимулировании развития общества, жиличного хозяйства будут приняты в самое ближайшее время. И нам с вами, товарищи, предстоит огромная работа по наполнению новой конституции жизнью. И вот пусть новая советская конституция живет, работает и действует. Зал разразился бурными аплодисментами. Депутаты вскакивали с места, аплодисменты перешли в овацию. Я впервые видел, как люди аплодировали от души, а зал уже скандировал: «Брежнев! Брежнев! Брежнев!» Что было само по себе удивительно и непривычно. Леонид Ильич поблагодарил всех за внимание и покинул зал Кремлевского дворца съездов. Как потом писали в газетах, под бурные аплодисменты и крики «Ура!». И вот тут же окружили корреспонденты западных газет. Мы с Солдатовым и остальными членами воинской бригады с большим трудом оттеснили их в сторону. Товарищи журналисты, свои вопросы генеральному секретарю вы сможете задать на предстоящей пресс-конференции, а сейчас прошу извинить, но у Леонида сейчас срочные дела. И вот когда мы в четвером наконец остались в комнате отдыха за кабинетом Брежнева. Ребенка посмотрел на Леонида Ильича с укором. Тяжело будет нам, Леоня, ты такой муравейник разворашил. Генерал был так взволнован, что обратился к Генсеку по имени, подружески, что позволял себе лишь разговаривая с ним наедине. Гадюшник, Саша, гадюшник, а не муравейник. Леонид Ильич был возбужден, глаза горели. Но было видно, что Аннастасия весьма довольна своим выступлением и произведённым эффектом. Брежнев, кажется, совсем не чувствовал усталости после длинного мероприятия, а ведь сессия начиналась 4 октября, а сегодня закончился уже четвёртый день работы. Зато анекдоты про вас приобретут совсем другой характер, заметил я. Это в смысле другой характер? Не понял меня Брежнев. — Ну, в смысле, что будут рассказывать, что Леонид Ильич у нас? Ого-го! Брежнев запрокинул голову и расхохотался громко и с удовольствием. — Давно я себя таким свободным не чувствовал, — сказал он, отсмеявшись. — Таким живым, что ли? Словно помолодевшим. — Что-то задерживается. Генерал Рябенко посмотрел на часы. — Кто задерживается? «Да возмущенные слушатели твоей речи!» Ревенков встал и предложил. «А ну-ка, пойдемте-ка в банкетный зал. Уже наверняка собрались и вас ждут». На банкете, который обычно проходил после окончания сессии, присутствовали только члены Президиума, члены Политбюро ЦК и члены правительства. У депутатов был свой банкет, но в другом зале. Леонид Ильич сначала направился в Андреевский зал, поблагодарил депутатов за хорошую работу Пожелал им дальнейших успехов. Вся речь заняла не больше пяти минут. После этого он прошел в малый банкетный зал. Да, его ждали. К накрытому столу пока еще никто не подходил. В зале стоял шум, люди бурно обсуждали Леонида Ильича и его заключительную речь. Брежневу условно удалось расшевелить стоящее болото. Теперь его выступление будут обсуждать не только в Кремле и на Лубянке. Оно станет главной темой разговоров на кухнях, в заводских курилках, на автобусных остановках, в очередях. вся страна забурлила в ожидании перемен к лучшему. Но вот здесь, в этом зале, перемен не хотели и даже больше боялись их. Не все, но многие, очень многие. Первым Брежнева увидел Капитонов и зааплодировал. Вот же подхалима. Но всегда начинает хлопать Владоша раньше всех. К нему тут же присоединились остальные. Товарищи, не надо аплодисментов. Ну, но、ну、я же не зря с трибуны говорил. Или вы думаете, что на трибуне у меня одни слова, а здесь другие? Мы на банкете, в конце концов. Давайте-ка пройдем к столу. Все-таки четыре дня работы. И он направился к накрытому столу. Банкет проводился в формате шведского стола на ногах. Так решили, чтобы не устраивать полноценного застолья, которое, учитывая большое количество присутствующих, Могло очень серьезно затянуться. Леонид Ильич встал во главе. К нему тут же подскочил официант. Брежнев отклонил предложенное шампанское и официант налил ему минеральной воды в высокий хрустальный фужер. Брежнев встал, поднял руку с фужером и произнес: «Товарищи, давайте выпьем за новую конституцию и за то, чтобы она стала реально рабочим инструментом». За столом зашумели, послышался звон бокалов, люди чокались, поздравляя друг друга. К Леониду Ильичу тут же присоединился Кунаев. — Леонид, дорогой, ну не ожидал от тебя такого, честно, не ожидал. Давно пора было устроить стряску. Ты знаешь, когда я на металлургическом заводе работал в Риддере. Являясь невольным слушателем почти всех частых бесед Леонида Ильича, я не сразу вспомнил, что именно так раньше назывался Лениногорск. Так там у нас была дорога такая, а к концу зимы нависало столько снега, что в любой момент могла лавина сойти. А в рутном Алтае места опасные. Так мы специально снежные козельки обстреливали, чтобы лавина сошла. Потом же чистить удобнее. Идин Мухаммед Ахмедович бросил на меня многозначительный взгляд, потом снова посмотрел брежневу в глаза. Я понимаю, что сегодня ты вот также выстрелил и вызвал лавину. Все правильно понимаешь, Динаш, как всегда в точку. Леонид Ильич отпил минералки и с фужером в руках отошел от стола. Ну на Казахстан ты всегда можешь положиться, мы поддержим в любом случае. Леонид Ильич похлопал друга по плечу и повернулся к переменающемуся с ноги на ногу Рашидову. Тот просто не мог дождаться, пока генсек закончит разговор с Кунаевым. Леонид Ильич. «Как замечательно вы сказали эти важные слова!» «У нас в Узбекистане говорят слова в устах мудрого, как мёд, и его дела, как горные вершины!» Его речь журчала, представляя собой просто шедевр восточной листьи. Брежнев поморщился, ответил дежурной фразой и тут же спросил. «А как там у нас с уборкой хлопка?» «Ой, хорошо, Леонид Ильич! Все в полях, все хлопок убирают!» Ответил Рашидов уже совсем другим тоном. «Ой, как там у нас с уборкой хлопка?» и поспешил ретироваться, чтобы не пришлось отвечать на другие, менее приятные для него вопросы. «Ага, опять дети у него не учатся, работают в поле», — нахмурился Леонид Ильич. «Володя, ты, как приступишь к работе, Средней Азией займись, и особенно Узбекистаном». «Хорошо, Леонид Ильич», — ответил я и немного отступил, пропуская к генсеку Кириленко. Люди вокруг притихли, приготовились к бесплатному развлечению. Андрей Павлович, как всегда, костноязычно, в своей хамоватой манере громко спросил. «Так это... Леонид Ильич, что же это, куда? А мы тогда где? А вас потом кто?» Вокруг было много людей. но все сделали вид, что не слышали слов Кирilenко, по сути третьего человека в партии. Кирilenko со своим склерозом в кои то веки сказал умную вещь: "Собезумевшим Брежневым надо срочно что-то делать. Это, боюсь, можем не успеть". Совершенно случайно поймал я чужую мысль. Я быстро оглянулся, пытаясь определить, кто же так думал.